Бенкендорф Волкову, жандармскому генералу в Москве, 30 июня 1827 года. Выбор виньетки достоверно принадлежит автору, который ее отметил в книге образцов типографских шрифтов, предоставленной ему господином Семеном. Господин Пушкин нашел ее вполне подходящей к своей поэме. Впрочем, эта виньетка делалась не в Москве. Семён получил ее из Парижа. Она имеется в Петербурге во многих типографиях, и, вероятно, из того же источника. Семён говорит, что употреблял уже эту виньетку два или три раза в заголовках трагедии. Волков Бенкендорфу, 6 июля 1827 года, из Москвы. «Пушкин, после свидания со мной, говорил в английском клубе с восторгом о Вашем Величестве» и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, это будет выгодно. Бенкендорф в донесении императору Николаю, 12 июля 1827 года. Тайная полиция не упускала из виду поведение и связи графа Александра Заводовского, которого она имеет некоторое основание остерегаться. В политическом отношении пока не замечено ничего, если не считать того, что несколько молодых ротозеев приходят к нему рассуждать и фрондировать, но без каких-либо последствий. Главное занятие Заводовского в настоящее время — игра. Он нанял сельский домик на Выборгской стороне фслугга где почти каждый вечер собираются следующие господа пушкин сочинитель был там несколько раз он кажется очень изменившимся и занимается только финансами стараясь продавать свои литературные произведения на выгодных условиях он живет в гостинице адеммута где его обыкновенно посещают полковник безобразов поэт баратынский литератор федоров и игроки Шихмаков и Астолопов. Во время дружеских излияний он совершенно откровенно признается, что никогда не натворил бы столько безумия и глупостей, если бы не находился под влиянием Александра Раевского, который, по всем данным, собранным с разных сторон, должен быть человеком весьма опасным. Из донесения Бенкендорфу. Пушкин любил веселую компанию молодых людей. У него было много приятелей между подростками и юнкерами. Около 1827 года в Петербурге вводил он знакомство с гвардейской молодежью и принимал деятельное участие в кутежах и попойках. Однажды пригласил он несколько человек в тогдашний ресторан «Доминика» и угощал их на славу. Входит граф Заводовский, обращаясь к Пушкину, говорит, «Однако, Александр Сергеевич», Видно, туго набит у вас бумажник. Да ведь я богаче вас, отвечает Пушкин. Вам приходится иной раз проживаться и ждать денег из деревень. А у меня доход постоянный с тридцати шести букв русской азбуки. Князь Голицын Прозоровский по записи Бартенева. Пушкина я вовсе не вижу. Встречая его иногда в клубе, он здесь в кругу шумном и веселом молодежи, в котором я не бываю. Впрочем, мы сошлись с ним хорошо, нечасто видимся, но видимся дружески без церемоний. С Пушкина списал Кипренский портрет, необычайно похожий. Муханов — брату. Арест Кипренский жил в доме графов Шереметьевых на Фонтанке до своего последнего отъезда в Италию. Предание добавляет, что в этом доме позировал ему для портрета Александр Сергеевич Пушкин. Станюкович, фонтанный дом Шереметьевых, путеводитель. Портрет кисти Кипренского. Положение поэта недовольно хорошо придумано. Оборот тела и глаз не свойственен Пушкину. Драпировка умышленно пушкинской простоты не видно, писан со всем достоинством живописи Кипренского. «Кукольник». Лучший портрет сына моего есть тот, который написан Кипренским и гравирован Уткиным. Сергей Львович Пушкин